Осипа не было на месте происшествия, по крайней мере, он не присутствовал тут, когда произошло несчастье с царевичем. Каким образом и почему на него взваливают вину? Но вот ударили в набат. Где именно, на колокольне ли церкви Спаса или царя Константина, вопрос остается нерешенным. Кто первый зазвонил или кто отдал приказание звонить тайно? Собралась толпа, и вместе с ней прибежали братья-царицы Михаил и Григорий. Михаил был мертвецкий пьян, к тому же у него были личные счеты с дьяком Бетеговским. По крайней мере, один из свидетелей во время следствия «Суббота» на ставки ставке с Федотом Афанасьевичем по прозванию «Огурец» показывает, что Михаил ногой требовал от Бетеговского больше денег, чем тот хотел дать. С другой стороны, уже давно началась вражда между Нагими и Борисом Гудуновым, По свидетельству одного летописца, после женитьбы Грозного на Марии Ногой, один из братьев новой царицы Афанасий стал обвинять этого временщика перед царем. И вот теперь другой брат Михаил присоединяется к голосу сестры и указывает толпе на Михаила Бетеговского и его сына Даниила, как на сообщников – Осипа Волохова в омершвлении царевича. Они совершили злодеяние по приказанию Гудунова. Толпа взламывает двери избы, в которой заперлись Михаил Бетеговский с Даниилом Третьяковым, и убивает обоих. Данилу Бетеговского в свою очередь, нашли в дьячьей избе, его убили вместе с Никитой Качаловым и другими несчастными, вступившимися за Бетеговских и Волохову. Погоня за Осипом Волоховым ворвалась даже в церковь, и здесь его убили в присутствии царицы. Кто видел все эти ужасы? Кто свидетельствует о них? Волохова. Между тем ее ударили первой, и, если поверить ей, чуть живую бросили на месте события. Излив на мамку весь свой гнев, царица передала Полено Григорию нагому, И тот с ожесточением бил мамку этим орудием. Другие палачи присоединились к нему, и все равно жертва все видела, следила за всеми переменами драмы. А между тем и это еще более удивительно: ни четверо детей, участвовавших в игре с Дмитрием, ни кто-либо из свидетелей очевидцев не указывают, что мамка была среди присутствовавших во время несчастья женщин. Каким образом? и за что приобщили ее к делу, и так жестоко с ней расправились. Возникает еще другой вопрос. Что же сталось с царевичем среди этой сумятицы и резни? В этом пункте единодушные все свидетели. На руках кормилицы он долго мучился в судорогах. Его долго било, повторяли один за другим все свидетели. В какую минуту он умер? Неизвестно. Кто же убедился в его смерти? Никто. Тело поспешно было перенесено в церковь, с той же торопливостью похоронено, и равнодушие, проявленное при долгой агонии, сопровождало несчастного ребенка до самой могилы. Три дня спустя, 18 мая, Михаил Ногой, Протрезвившись, постарался оградить себя лично от ответственности. По его распоряжению приказчик Русин Раков набрал разного оружия – пищали, кинжалов, палец и, вымазав их кровью, нарочно зарезанный для этого курицы, разложил около трупов битяговских и других убитых. Вот, мол, улики их причастности к убийству царевича. Действительно, Годунов – крепко ухватился за эту мысль и с величайшей энергией отстаивал ее против всех противоположных свидетельств, включая сюда и свидетельства других ногих Григория и Андрея. Только один Афанасий не присутствовал при дознании. Он бежал. Новая странность. Этому дяде царевича, совсем непричастному к несчастному событию, Казалось, нечего было опасаться его последствий. Почему же он бежал? Быстро добравшись до Ярославля, несколько дней спустя, когда следствие уже началось, он постучался в полночь в ворота Иеронима Гарсия, который случайно проживал в этом городе. Ногой сообщил английскому агенту о смерти царевича, убитого ставленниками Годунова, и просил лекарства для царицы, Она, — говорил он, — тоже стала жертвой отравления, ей грозит смерть, у нее выпадают волосы и ногти, исходят кусками кожи. Что это значит? Мать Дмитрия не сопровождала Афанасия в этом необъяснимом бегстве, и нет другого свидетельства, где бы упоминалось о покушении на ее жизнь в это время. Да если бы ей действительно нужна была такая помощь, то какие средства оставались у находившегося в бегах брата, чтобы доставить ей эти лекарства. Но и поведение самого Михаила Нагова не менее необъяснимо. Говорили, что царевича зарезали ножом. Каким же образом дяде его пришло в голову указывать на пещали и палицы, как на орудие убийства? Обстоятельства дела, представленные таким образом в протоколах следствия или в добавочных показаниях, кажутся несовместимыми, так как сами свидетели подозрительны. Григорий и Андрей, нагии, признанные в качестве свидетелей очевидцев, прибыли на место происшествия, только уже услыхав набат. Панамарь огурец который первым ударил в набат и которого легенда потом сделала, зрителем происшествия с высоты колокольни, в действительности находился в это время дома. Даже ноги его не было во дворе дворца, и он не видел царицы. Звонить он стал, повинуясь какому-то приказанию, но следователям не удалось выяснить, от кого оно исходило. Иные из собранных ими показаний обличают явную ложь. Таков рассказ некоторых горожан. Переправляясь через Волгу на призыв Набата, Они будто бы видели, как убивали Бетеговских, Спросив, затем убийц из-за чего идет эта резня, они получили такой ответ: Царевич зарезался, играя ножом. Очевидно, убийцы не могли так оправдывать свои жертвы в то самое время, когда избивали их. Однако, иначе мы должны будем отказаться от всякой исторической критики, некоторый свет проникает и в это темное, запутанное событие. Существует два возможных предположения, и второе из них почти что достоверно. Во-первых, царевич был подвержен эпилептическим припадкам, и во-вторых, 15 мая 1591 года, он стал жертвой или несчастного случая, или преступления. В остальном мы остаемся в области догадок. Между ними, однако, я замечаю одну, по-видимому, логически вытекающую из всех известных обстоятельств, отчасти достоверных, отчасти вероятных. Она невольно приходит на ум, вместе с тем в ней нет тех поразительных несообразностей, которые лишают силы все остальные гипотезы, какие можно было бы ей противопоставить. Я не колеблюсь ее высказать. 15 мая 1591 года царевич Дмитрий не умер.